Глава четвертая. Было. Есть. Будет. Антон Городецкий вышел в коридор, открыл третий от кабинета Гессера окно. Все знали, что датчик на нем не работал. Высунулся по пояс, взял с узенького выступа между окнами пачку сигарет и зажигалку. Закурил, вернул общую заначку на место. Над пачкой угадывалось слабенькое заклятие, гасящее ветер, отгоняющее ворон и отсекающее дождевые капли. Полгода назад Гессер запретил курить в здании дозора. Отношение сотрудников к этому решению оставалось сложным. Антон успел сделать всего пару затяжек, когда рядом с ним в окно высунулся Гессер. Молча отобрал сигарету, поморщился, глядя на фильтр, сказал «Слюнявишь» и начал курить сам. Антон взял вторую сигарету. «Ага», — Гессер проследил за его руками. «Понятно. Дисциплина на высоте». «Та часть моего организма, которая курит, находится за пределами здания», — пояснил Антон. Гессер подумал и кивнул. «Да, в этом что-то есть». Некоторое время они курили молча. «Гессер, мне противно». «Почему? Этот парнишка готовится идти в одиночку против...» «Этому парнишке почти пятнадцать», — проронил Гессер. «Однако он себе самому повторяет, что ему четырнадцать, а ведет себя как десятилетний». Относись к нему реалистично, без соплей. Он не ровесник твоей дочки. Он уже не ребёнок. Ну да, Гайдар в его годы полком командовал, соглашается Антон. Но дело ведь не в возрасте. Будь ему и 20, и даже 30, всё равно он был бы мальчишкой по сравнению с тобой и даже по сравнению со мной. У него нет чего? Опыта. Опыт тут не важен. Готовности к такому? Готовность у него есть. Гессер щелчком отправляет окурок вниз. Антон только собирается сделать ехидное замечание, как видит, окурок по дуге пролетает над тротуаром и скрывается в урне. Но он же человек. Пусть даже его отец в спецслужбах, пусть мальчик и сам туда собирался. Вот раз человек, пусть и делает свою человеческую часть работы. Ту, которую мы сделать попросту не можем. Остановить своих психопатов всегда, а их, человеческих, ты же понимаешь... Те, кто придет, не случайные люди, это те, кто копает под нас. Они полны скепсиса, они никогда не признавались, что верят. Но это те, кто поверит, и кто начнет непоправимое, войну людей и иных. Исходя из самых благих целей, они погубят всех нас. И именно потому, что они исходят из самых благих целей, мы не можем их остановить, не можем. Нужен инфантильный мальчик с автоматом и обоймой заговоренных патронов. «Инфантильный и хороший мальчик, у которого свой дозор, свой маленький дозор». И тогда Антон Городецкий посмотрит в глаза своему начальнику, тому, кто когда-то его инициировал, точно так же, как Антон полгода назад опознал в идущем ему навстречу чем-то неуловимо странным «Не то мальчики, не то юноши иного» и произнесет «Гессер, мы знаем, что было, мы видим, что есть, и мы понимаем, что будет». Мальчик кивнет, поднимая автомат. Скажет тонким, еще не ломавшимся голоском, «Совершенно с вами согласен». После этого он начнет стрелять. Он проползет трубу не за девять минут, за семь. Специально, чтобы мы не успели никого арестовать, чтобы полностью зачистить ситуацию. Он расстреляет всех и сам погибнет от ответных заклятий. Пусть он даже к этому готов, но мы отправим его на смерть. Гессер нахмурится и ответит. «Да, Антон, но у нас нет выбора. А если разобраться, жизнь — это и без того всего лишь маленький дозор между рождением и смертью. Даже если жить очень-очень долго, это все равно очень маленький дозор». Перед тем, как податься обратно в коридор, он все-таки начнет колебаться, остановится и заявит. «К тому же, тебе прекрасно известно, что существует лишь прошлое, будущего нет». Читать вероятности можно лишь до определенного предела. Да, если поддержка появится через 10 минут, паренек погибнет. А вот если, нарушив приказы через 9, у него уже есть шанс. Но, конечно, тогда возникнут вопросы. Что делать с группой рассекретившихся темных? Каких компенсаций затребует дневной дозор, если мы их просто уничтожим? Удастся ли промыть память людям? А если нет, то каковы будут последствия их знания? И что нам делать с мальчиком, который одновременно работает на нас и на людские спецслужбы? Очень много вопросов, Антон. Очень. Но варианты? Варианты существуют всегда. Гессер давно уже скроется в своем кабинете, Антон все еще будет торчать в окне, мусоля потухшую сигарету. У него есть еще почти два часа, чтобы принять решение. За это время можно выкурить 10 сигарет, а можно и целую пачку, а можно бросить курить, чтобы удобнее было бежать по гулким темным коридорам законсервированной станции московского метро. Варианты, как известно, существуют всегда.